Глава девятая. Пушкин мерил истину сердцем, гением своим, всей жизнью своей, как и готовностью к смерти ради нее. Пушкинские герои безгранично импульсивны. У него не могло быть ни Гамлета, ни Раскольникова, а Фауст жестоко высмеянным. Всякое резонерство чуждо пушкинским героям. Это люди без оглядного риска. Они словно ищут своего звездного часа. Когда настанет он, самоотрешенность их не знает предела. Тут они готовы на все ради верности своему слову и чувству. Тогда-то произносят они самые верные, настолько же дерзкие, насколько и возвышенные слова. Они верят минуте подготовленные к ней всей жизнью своей. Тут перед ними все должны расступиться. Кто б не оказался их соперником, он сникнет в попытке противостоять им. Вот Дон Гуан из каменного гостя перед решительным свиданием с Донной Анной у могилы ее мужа, им же Гуаном убитым, как он утверждает, нечаянно. Убить человека нечаянно мог лишь человек, не являющийся убийцей. Теперь, вновь появившись в Мадриде, он прикинулся отшельником смиренным, дабы каждый день иметь возможность видеть прелестную вдову, тут же быть ею покоренным и тут же ее покорить, на то ведь он и Дон Гуан. Безошибочно опознав приближение решительной минуты, минуты объяснения, он задумался над тем, как ему следует держаться в эту минуту. «С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньора! Ба, что в голову придет, то и скажу без предуготовления импровизатором любовной песни». «Какая удивительная импровизация!» Трудно не увидеть в ней вершину мировой поэзии. Главное место в словесном поединке Дон Гуана с Донной Анной. Его ответ на ее упрек, что он не в своем уме. Нет, он категорически не согласен с ней, что его можно признать за безумца. «Или желать кончины Донна Анна — знак безумства?» Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться, я б имел надежду любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон, не стал бы я скрываться. Я, напротив, старался быть везде замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии. Эти трижды сказанные слова «когда б я был безумец» замечательно выражают суть натуры Пушкина. Всякий раз они заключают в себе новый смысл, вернее, новую вариацию одного и того же смысла. В устах Дон Гуана действительное безумие — это благоразумный и холодный расчет, каким путем достигнуть той или иной цели, когда человек живет не по велению души и сердца, а по закону, как достигнуть своего. Дон Гуан щел бы себя безумцем, если б безумно влюбленный в Дон Гуанну думал бы не о том, как ценою даже своей жизни доказать ей свою любовь, но о том, как достигнуть ее и в живых остаться. Он бы щел себя безумцем, когда бы стал действовать, Добиваясь любви до Анны, как в подобных случаях действуют все другие, то есть проводить ночью у ее балкона, тревожа ее сон сиренадами. Равно и тогда, когда бы не стал страдать в безмолвии, преследуя ее своими объяснениями. Тут невольно вспоминаются слова Пушкина. «Блажен, кто молча был поэт». «Жить, как подобает человеку» уважающему свое человеческое достоинство, при этом непрестанно рискуя жизнью своей. Это, согласно Пушкину, не безумство, а, напротив, полное соответствие человеческому разуму, вообще всей природе человеческой. А из этого вытекает чрезмерная рассудительность, вот истинная пагуба для человека. Только импровизируя, можно извлечь из сердца истинные звуки, затаенные в нем. Мы говорим, крик души. Душа кричит, лишь выпущенная на волю, владеющая великим запасом мыслей и чувств, разнообразных, а то и несовместимых. Ей тогда и в самом деле есть о чем кричать, оповещая своим криком о чем-то чрезвычайно важном, о том, что касается всех людей, каждого из нас. Когда Лаури, исполнивший роман с Дон Гуана, говорят, что она никогда с таким совершенством не играла, та отвечает. Я только предавалась вдохновению. Слова лилис, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Пушкина называют автором незаменимых слов. Его слова и выражения, ставшие пословицами или поговорками, нельзя повторить, не упомянув, что они принадлежат ему. По предсказанию Пушкина, Многие метки определения из Грибоедовского "Горя от ума» действительно обратились в пословицы и поговорки, их часто произносят, не зная, кто их автор. С Пушкиным так не получается. На Пушкина надо непременно сослаться, приводя его слова. «Горе от ума» — комедия характеров. Она рисует житейские отношения, уловив в них черты, переходящие от поколения к поколению. Пушкин проникает в глубины человеческих душ. Его язык не житейский, а бытийный. Он берет за душу каждого, находясь за гранью обличений и самобичеваний, хотя обладает тем и другим качеством. Творчество возвышает человека. В творчестве он превосходит себя. Иначе ведь ему не увидеть по-новому людей и мира, по сравнению даже с тем, как сам прежде всего видел. Это великолепно знали древние. Древние были ближе к человеческой природе, не обременены грузом знаний о внешнем мире, часто уводящих в сторону от нее, что так характерно для современного человека. В диалоге Платона Федр Сократ говорит о несовместимости творчества со здравомыслием, то есть с рассудочностью. Творение здравомыслящих затмятся творениями неистовых по Платону или Сократу. Неистовство бывает двух родов, одно — следствие человеческого заболевания, другое же — божественное отклонение от того, что принято. Около двух тысячелетий спустя Паскаль выразил ту же мысль другими словами. «Сердце знает доводы, не подвластные рассудку». Определяя процесс творчества, Пушкин противопоставляет рабской памяти, этой кладовой знаний, порывы души и сердца, заключающие в себе беспредельные возможности человека для самопостижения, самоуглубления и самопреобразования. Самозванец в Борисе Годунове перед решительным объяснением с Мариной Мнишек так похож на Дон Гуана, когда тот собирается объясниться с Донной Анной, Самозванец тоже думал над тем, что скажет Марине, придя на тайное свидание с ней, и ничего не придумал. Но час настал, и ничего не помню, не нахожу затверженных речей. Час настал, и все расчеты были опрокинуты. Мы видим в этот час рыцаря, а не проходимца. Как и Дон Гуан. Самозванец жаждет, чтобы женщина, которую он полюбил, полюбила бы именно его, зная, кем на самом деле он является. Оба открывают своим возлюбленным свои подлинные имена, не страша с последствий, которые могли бы обернуться для них самым гибельным образом. Самозванец не хочет делиться с мертвецом любовью Марины в бешенстве. В восторге он обращается к ней. Ты мне была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Тот же смысл и в словах Дон Гуана, когда он открывает Донни Анни свое имя, имя убийцы ее мужа. Пушкин тоже влюблялся без конца, мгновенно, тут же клянясь положить жизнь свою во имя и ради той, в которую только что влюбился, однако, едва ли. Не в тот же самый миг его чувства, безоглядно и безгранично влюбленного, переплавлялись и сублимировались в поэтическое вдохновение. Вступая же на стезю собственного творчества, он становился уже другим человеком, сохраняя в себе в целости свою бесконечно влюбчивую сущность. Снова напомню о значительности автобиографического элемента в Дон Гуане. По мнению Белинского, Дон Гуан посвятил свою жизнь наслаждению, любовью, не отдаваясь, однако ж, ни одной женщине исключительно. Это путь ложный. Не ясно ли, что если бы он отдался какой-либо одной женщине исключительно, то тем самым перестал бы существовать как вечный предмет поэзии, значит, и жизни. Пушкин не разоблачает Дон Гуана, напротив, поэтизирует. Разумеется, не как Некий эталон человеческого поведения. У Пушкина такой эталон Татьяна, а как высшее проявление определенных свойств человеческой натуры, сразу и прекрасных, и пагубных, потому что само по себе стремление к прекрасному в известном смысле ведет в область безмерного. Белинскому хотелось бы видеть Дон Гуана избавленным от пороков, к тому же и наказанным за них. У него даже имелся план, как бы это можно было сделать. Самым естественным наказанием Дон Гуану могла бы быть истинная страсть к женщине, которая или не разделила бы этой страсти, или сделалась бы ее жертвою. Но вот беда. Пушкину такой план не подходил. Хотя Белинский был почти уверен, что Пушкин задумывался над ним. Показательно, что в своем довольно подробном разборе «Каменного гостя» Белинский не приводит слов одного из действующих лиц, первого гостя. Несомненно, и Пушкиным разделяемых о том, что из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Понятно, что у Пушкина, можно сказать, целая философия наслаждения. Само это слово, так часто ему им употребляемое, имеет отношение не только к его поэтике, так же и к мировосприятию в целом. Сошлюсь на небольшое стихотворение, написанное в 1833 году в Болдине. Оно программно. Когда б не смутное влечение Чего-то жаждущей души, Я здесь остался б Наслажденье вкушать в неведомой тиши, Забыл бы всех желаний трепет, Мечтою б целый мир назвал, и все бы слушал этот лепет, все потеножке целовал. Предполагается, что поводом к написанию стихотворения послужила Пушкину одна дорожная встреча. Положим, что это так. Что ж из этого? Случай только пробудил в душе Пушкина постоянную ее склонность Для него жизнь. Это и непременное наслаждение жизнью. С другой стороны, он не может окончательно привязать себя к какому-либо единственному наслаждению, ибо его жаждущей душе всегда чего-то не достает. Над ней всегда имеет власть какое-то смутное влечение. Как тут не вспомнить Цицерона, к которому у Пушкина не было особенного тяготения. По его собственному признанию, уже в Евгении Онегине он Цицерона не читал. В своем сочинении «Тускуланские беседы» Цицерон излагает учение Эпикура о наслаждении. Вообще, о наслаждении учил он так. Наслаждение, как таковое, желательно само по себе. И заслуживает того, чтобы его добивались. Боль, как таковая, напротив, заслуживает того, чтобы ее избегали. Поэтому, мудрец основательно взвесит и то, и другое, чтобы избежать наслаждения, если за ним последует слишком сильная боль, и чтобы принять на себя боль, если за ней последует достаточно сильное наслаждение. Пушкин великолепно знал древних. Не исключено, что он был знаком с учением Эпикура о связи боли и наслаждения, однако он придерживался своего взгляда на отношения между ними то жаждет наслаждений, тому не положено бояться того, какой ценой они достанутся ему, и его не должна страшить мысль о том, что сам же он обязан расплачиваться за них. Тут нет места какому-либо торгу.